Может, им и не следовало идти по берегу. Может, надо было выбираться из пансионата на дорогу. Но Мила, опасавшаяся нарваться на Бонифадского с Витряковым, предпочла берег. Это было целиком ее решение. Если оно оказалось ошибочным, первому предстояло заплатить Любчику, а потом, возможно, и ей. Конечно, если бы им удалось раздобыть ключи от машин, все бы обернулось по-другому, но... От нашей фордюк в сель протолкнул. В полу я шан видел. Теперь без молотка швастатеров не дождать. А Любчик только пришел в себя после первого случившегося в бунгало обморока. Мила подоткнула ему под голову какую-то тряпку, а сама натянула спортивные штаны и куртку. Из оголка рта лейтенанта капала кровь. Это был фиговый знак. Правда, Любчик лишился нескольких зубов. Только от этого бессознание не падает. «Хадшипа? Не знаю!» — признался Любчик. «Может, у того хада, которого я это?» Содорогая смело обыскала кармана забинтованного, но обнаружила только две карамельки и десятидоловую банкноту. Ещё минут десять мне ушло на поиски в бунгало. Потом она отправилась на крыльцо. «Ты куда?» — испуганно спросил Любчин. Он безуспешно пытался подняться. В джипе посмотрю. «Не брошай меня тут! Ладно!» Мила посмотрела в его глаза, полная мольбы и муки. «Не брошь!» — твёрдо пообещала она. В джипе, стоявшем неподалёку, ключей тут же не оказалось. «Плохие тела!» прошептал Любчик в скверной, призналась Мила. "Ты ведь не бросишь меня? Я же пообещала". Хотя стоило бы. "За что?" Любчик спрыгнул с густок крови размером с конфету "Бливер". Со всё хорошее отмахнулась Мила. "Повыживем, может быть, и расскажу. А сейчас давай-ка выбираться отсюда". Пока ведь триков с Банифацким не вернулись. Тафай, схлопщился Люпчик и снова сплюнул кровь. Тогда обними меня за шею и попробуй встать. Да помогай хотя бы чуть-чуть, хрипела Мила через минуту, слыша, как трещит, хрибет. А Люпчик оказался невероятно тяжёлым, заставив Милу вспомнить безымённых старителей Стун Хендже. Теперь держи. Ноги, но не переставляй. — Как на шарнице, да, — задышал в ухо Любчик. — А ты думал, — ответила она, — я на зорнице старшей медсестрой была, а я не ушастовал, не гашу, — признался Любчик и вздохнул. — Меня в седьмом клаще, понимаешь, из шпионеров потурили. — Они, наверное, уже все дороги перекрыли, — спросила Мила. Они с Любчиком лежали в кустах. В далекий ороготал прибой. Погиб ты, точнил Люпчик. Голос был совсем слабым, а Люпчик не открывал глаз. Криша, а вас на парниках в конце концов хватятся, нешиною. Запрокинув голову, мило внимательно оглядела откосы. Наверх вели несколько едва различимых тропинок. Все они были крутыми. Криша, я тут тебя в гору не вытащу. — Это ясно! — печально ответил Любчик. — Знаешь что? А? Ты тут полежи, тихонечко, а я попробую помощь привезти. — Хорошо, хорошо! — сказал Любчик. — Штупай! И спасибо тебе за все! — Ты только держись! — прошептала Мила и нежно погладила лейтенанта по щеке. Внутри помещения пансионата показались Андрею давно заброшенными катакомбами. Горы строительного мусора поросли травой и какими-то лишайниками. В полутёмных комнатах было сыро, пахло замшелыми камнями и общественным сортиром. Эр пути прямо отдавался внутрь одровные железобетонные коробки, поригнушенным от аритмичным гулом. Направо и налево уходил коридор. Андрей, не задумываясь, свернул направо и понёсся вдоль одинаковых дверей, следующих с чистотой купейных, вскоре коридор перерос в холл, где по задумке архитекторов, видимо, должен был располагаться единственный на этаже телевизор в компании пары кадушек и декоративными пальмами. Затем холл опять сменился коридором, и Андрей очутился на лестничной площадке, теперь искокивая через две ступени Он сбежал на второй этаж. В таком здании лестниц, как минимум две, порекинул Андрей на ходу. Это да пожарная, вероятно, в придачу. Его расчет сводился к тому, чтобы незаметно выскользнуть из здания, как только преследователи в него ворвутся. Что предпринимать потом, Андрей толком не знал. Сумка с бумажником, паспортом и авиабилетами осталась на заднем сидении БМВ. Это обстоятельство не добавляло энтузиазма. вклинимый раскол. Скрушился пугливый внутренний голос, пока просто растерянный: "Ну лиха беда начала". Андрей заглянул в коридор второго этажа, сделал пару кородущих сейчас шагов и юркнул в первую же дверь. Окна номера выходили на горы, что и требовалось. Он на цыпочках подобрался к проёму ицы легко обортился в слух. "Стой!" выдохнул внизу рыжий. "Он сюда рванул!" Бандиты как раз достигли главного входа и остановились на ступеньках, переводя дух. Оба шмали в руках пистолеты. Сюда Нагай поднял голову, внимательно изучая фасад. Я сам видел. Тут сколько лестниц, спаратил рыжий. Он уверенно шёл по следу. Шепротительная сволочь, отметил Андрей. Каких лестниц? Нагаен испускал глаз в здание, а рыжий сплюнул в кучу песка у крыльца. титут по караул. А я с тыльной стороны посмотрю, что и как, сказала рыжая и скрылся за углом. Андрей слышал, как под его подошвами скорепит потревоженный керамзит. 10 минут, понадобившихся рыжему, чтобы обогнуть здание по периметру, показались Андрею вечностью. Окна первого этажа забиты досками, сообщила рыжая, появляясь с противоположной стороны. Оттуда не выберется, это точно. Пошли, прикотим его. стоял на своём нагай. Не гонило шандией, позразило рыжей. Алёне надо доложить. Пешки выпустим, тогда и доложишь. А где рация? Бандиты похлопали себя по карманам. Выяснилось, что рация осталась в машине.